«Тетя Элли, а что случилось с моим мечом?» Я сидел на краю каменного стола и болтал ногами. Дракона смутилась. «Прости меня, маленький лорд. Я его съела. Он был такой вкусный. Я так давно не ела настоящей древесины, но кусочек упал за стол, и я не смогла его достать, как ни старалась. Расскажи мне предание». «Придет время?» И отец сам тебе его расскажет. Папа расскажет, но сейчас я хочу услышать от тебя. О, в этом есть мудрость, молодой лорд. Всегда старайся выслушать обе стороны и лишь затем принимай решение. Ну давай, я сначала расскажу тебе свою историю. Я сел верхом на деревянную скамью и приготовился слушать. Сидеть на каменном столе было холодно. Ты, может, ещё не слышал, но люди живут на Танте, чуть меньше 400 лет. До этого сине люди жили на земле. Но когда жизнь стала слишком быстро меняться, те, кто хотел жить по-старому, собрались вместе и переселились сюда, на Танту. Они решили порвать со стальным человечеством. Прошло 100 с чем-то лет. И она, на свою беду, решила проверить, хорошо ли живётся людям, не нуждаются ли они в помощи, не хотят ли вернуться. Но вся беда в том, что эта планета заповедник диких человеков. Драконы печально опустила уголки рта. Здесь стражеше запрещено юляться кому бы то ни было, а драконам в особенности. Вокруг планеты летает спутник Стора. Он должен предупреждать всех, что на планету садиться нельзя. А если кто-то не послушается, позвать на помощь. Но мы, драконы, жутко ушлый народ. Я сделала точно такой же спутник, но обучила его не обращать внимания на меня и мой катер. Ты же знаешь, умная собака на хозяина не тявкает. Потом я записалась в... На все летние каникулы в ГСП, группу свободного поиска, мне выдали старенький межпланетный катер. Я опять всех обманула. Всем сказала, что лечу в одну сторону, а сама оттёрла записи в компьютере, и меня забросили по 0Т сюда. Джон, запомни, я была молодая, совсем глупая и поступила очень нехорошо. Ни в коем случае не бери с меня пример. Я так все рассчитала, что спутник-сторож оказался прямо перед моим катером. Тут ему и конец пришел. Я шарахнула по нему из лазера. Он даже мяу сказать не успел. Ничего не говори, Джон. Конечно, я поступила очень нехорошо. Но я выпустила на орбиту свой спутник. Так что планета... Я стала совсем без надзора. Лучше бы я этого не делала, грустно вздохнула Анна. Тогда через неделю меня нашли бы, осудили и отправили домой. Надо сказать, я не всё понял про спутников. Понял только, что они не собаки, не кошки и не драконы, но живут очень долго. А тётя Элли продолжала: "До катера это был последний полёт. назад я должна была уйти через его нулевую камеру но сам катер остался бы в этой системе теоретически его тоже можно было бы вытащить назад но слишком сложно спокусировать аппаратуру с расстояния в несколько световых лет именно на катере малейшая ошибка и вместо катера можно вытащить половинку катера с половинкой пилота Я очень быстро определила свои координаты. Вывела катер на орбиту вокруг танты. Начала составлять карты. В памяти катера были карты рельефа, но на них не было ни городов, ни селений. Тетя Элли, как понять, что ты сказала? Извини меня, маленький лорд. Я слишком увлеклась терминологией. Постараюсь говорить понятней. А как попадётся непонятное слово, ты меня спрашивай. Хорошо у тебя или? Когда на карты были нанесены все, даже самые маленькие деревни, я решила посадить катер у гор, в восточных горах. Да, отсюда они должны быть на востоке. Я хотела посадить катер ночью, чтобы не напугать людей, и посадила. Так посадила. Ты знаешь, что такое лавина? Это снежный обвал, да? Правильно. Снег на леднике бывает страшно коварен и спустило такую лавину. Ты, наверное, в жизни таких не видел и не увидишь. Мой катер катился по склону как мячик, катился и подпрыгивал, пока не лопнули ремни, которыми я была привязана. Было не очень плохо, но когда они лопнули, это не передать словами. И лучше не вспоминать. Мама рассказывала, моряки, шторм, к мачте привязываются. Твоя мама, наверное, много читала. Только я была привязана не к мачте, а к сиденью пилота. Слушай дальше, маленький лорд. Шар на ножках не самая удачная форма для десантного катера. Никогда в такой не садись. Когда катер докатился до дна ущелья, На мне живого места не осталось. Я выглянула посмотреть, надёжно ли он лежит, и увидела, что на меня катится лавина. Жри тело, а катер засыпало. Снега было столько, что откопать машину не было никакой возможности. У гора холодно, и я полетела вниз, в предгорье. Крылья болели, суставы опухли, но до этого самого места я долетела. Сила на берегу ручья и нешилось чувств. А когда очнулась, рядом со мной был сер Томас Конг со своим отрядом. Сетело моё распухло от ударов до такой степени, что летать я не могла, только ползать и стонать. "Знаешь, малыш", улыбнулась Илана, если взять дракона за хостик и постучать им по краю стола, как в облобы. то на следующий день он будет беспомощней слепого котенка. А со мной такое случилось впервые. Я сильно перепугалась. Скажу тебе по секрету, я вообще большая трусиха. Я попросила у сэра Томаса помощи и рассказала, что со мной случилось. Он рассмеялся, сказал, что сделает себе доспехи из шкуры дракона, которые... как он слышал, не пробьет ни меч, ни стрела. Я сказала ему, что шкура дракона не настолько прочна. Тогда он выхватил меч и ударил меня по крылу. Пошла кровь. Сэр Томас страшно расстроился, что моя шкура ни на что не годится. Хотел отрубить мне голову, чтобы украсить ею свой обеденный зал. Я умоляла его не делать этого. Знаю я, что меня ждёт, молила бы о смерти. Но что время, я была молодая и глупенькая. А лет мне было всего в три раза больше, чем тебе сейчас, и мне очень хотелось жить. Есть три золотые правила для тех, кто попал в плен. Не верь, не бойся, не проси. Запомни их. Запомни на всю жизнь. Молодой лорд и никогда не повторяй моих ошибок. Каждая буква этих правил выписана муками и кровью. Нарушишь любое, и твои муки возрастут в 100 раз, потому что ты будешь зависеть от врага. А теперь повтори, какие правила я назвала? Не верь, не бойся, не краси. Тётя Элли, а папе можно рассказать? Конечно, можно. Ну, слушай дальше. Сэр Томас расспрашивал меня и раздумывал, какую пользу можно извлечь из обладания драконом. Под угрозой меча он заставил меня признать себя его пленницей. А я никак не могла понять, зачем ему это. Ведь я хотела всем только хорошего. И сэру Йорку, спрашивал он, И сэру Йорку тоже отвечала я. Заодно это с тебя живой нужно содрать шкуру, кричал сэр Томас и очень сердился. Потом он сменил тактику. Если я прилетела, чтобы помогать людям, значит, я должна помогать и ему. А это значит, что я должна истребить сэра Йорка, всех его людей, разрушить до основания его замок. А потом ещё десяток замков. Я на отрез отказалась. Тогда сер Томас приказал связать меня. Его люди обмотали цепями мне лапы, вывернули и связали за спиной. От боли я потеряла сознание. Когда очнулась, была так плотно упакована в цепи, что не могла шевельнуть ни хвостом, ни крылом. Сэр Томас не случайно оказался в тот день у ручья. Он решил построить здесь замок. Место удобное, каменоломня рядом. Если снять всего 3-4 метра почвы, то ниже сплошной камень, в котором не прорубишь подкуп под стены замка. И сэр Томас приказал начать строительство замка вокруг меня. Люди работали а он увещеваниями и пытками пытался сломить меня. До сих пор страшно вспоминать, через что я тогда прошла. Как он издевался надо мной. Не зря сэра Томаса прозвали Конгом. Но я все выдержала. Если и могу чем-то гордиться в своей жизни, так это тем, что не сломалось тогда. За непокорность и непослушание Сэр Томас решил замуровать меня в стену. Время тогда было спокойное, и никто целых пять лет не мешал сыру Томасу морить мужиков непосильной работой. Он согнал не меньше двух тысяч человек, заставил углубить русло ручья до каменного основания и выложить до него туннель из каменных блоков на самом лучшем растворе, а сверху вновь засыпать землей. Потом разметил участок под замок, заставил людей снять весь грунт до каменного основания, и лишь потом начал возводить стены и внутренние постройки. Для меня же подготовили особое место каменное ложе с отверстием над ручьём, чтобы я могла испорожняться. Когда всё было готово, меня перетащили на него, оглушили колотушкой для обстукивания кедров развязали и вмуровали лапы и хвост. Помню, хвост обмотали вокруг деревянного столба и конец закрепили железной скобой. Подождали, когда раствор схватится, положили следующий ряд камней. И так, пока не замуровали полностью. Каждый раз, когда я приходила в сознание, били колотушкой по голове. Но я уже поняла, что если не вырвусь на волю немедленно, то останусь в этой мышеловке до смерти. И билась непрестанно, а меня также непрестанно били колотушкой. Под конец сыру Томасову это надоело, и он выжег мне глаза раскалённой кочергой. Дракон угрюмо улыбнулось. Это очень обидно, когда тебе выжигают глаза обычной кочергой. Даже фальшивым монетчиком выжигают глаза раскаленным лезвием меча. Целый год я ничего не видела. А когда вновь восстановилось зрение, смотреть уже было не на что. Оглянись и увидишь то, чем я любуюсь, если не ошибаюсь, двадцать десятилетий. Тетя Элли, а предание? Ах, предание. Его выдумал сэр Томас Конг. лет за десять до смерти, когда развеялись последние надежды, что я соглашусь воевать за него. Он пустил слух, что род конгов не прервется, а замок будет несокрушим до тех пор, пока в подвале заточен дракон. А для гарантии составил текст присяги, в котором связал право наследования титула и замка с клятвой не выпускать меня на волю. а также убивать всякого, кто попытается это сделать. Когда тебе исполнится двадцать и один год, ты тоже должен будешь принести такую клятву. Тетя Эли, я не хочу давать такую клятву. Не торопись, малыш. Прежде чем придет время давать клятву, ты станешь в несколько раз старше. И эта клятва не помешает нам оставаться друзьями. Не так ли? Я чувствовал, что в этих словах что-то не так, поэтому промолчал. Ютия или Ласкова посмотрела на меня, ткнула носом в плечо, подмигнула и сказала совсем не то, что я ожидал услышать. "Дуй наверх, малыш", сказала она. "Не то в поём светильники, кончится масло, и мы опять останемся в темноте".